Глава 41. Видение полыхающего алого шара схлопнулось, исчезло. Источник испепеляющего света вдруг отдалился. Они все еще чувствовала его где-то поблизости, но недостаточно близко. Трансформа оборвалась слишком рано, и это было мучительней, чем сама агония перерождения. «Нет!» — вскрикнула Ани и села на кровати. Комната оказалась незнакомой, но по едкому запаху медикаментов и обстановке было ясно, что они находятся в больничной палате. Одна. Лиар. Ей срочно нужно к нему. Где он? В ответ на эту мысль по коже пробежала странная дрожь. Что-то завибрировало в районе груди, потянуло в коридор, словно из тела росла невидимая нить, скреплявшая ее с Лиаром. И сейчас эта нить пульсировала, звала, требовала найти демона. Это важно, жизненно важно. Она сползла с кровати и, покачиваясь, направилась к выходу, но уже в дверях столкнулась с медсестрой. «Зачем ты встала?» Женщина неодобрительно покачала головой и пихнула они к кровати. «Тебе нужно лежать». «Пожалуйста, мне нужно увидеть Лиара. Где он?» Посещения разрешены днем с 10 до 4. Если хочешь, я передам твоему Ляру записку. А пока ложись. Я знаю, он где-то здесь. Пожалуйста, мне необходимо его увидеть. Увидеть, дотронуться, снова упасть в бездну обжигающего света, завершить преображение. Конечно, надо было все нормально объяснить, сказать, что Ляр в соседней палате, что их привезли вместе. Но слова забывались, терялись, казались бессмысленным набором звуков. Мысли разбежались, вытесненные единственным всепоглощающим стремлением. Они казались себе птенцом, который почти разбил скорлупу. Каждое мгновение промедления было пыткой. Она должна обнять, увидеть Лиара Сейчас, немедленно. Иначе, иначе, иначе случится что-то очень плохое. «Девочка, хватит капризничать». «Но как он может быть здесь? Сейчас пять утра. Иди в кровать, я дам тебе успокоительное». «Нет». Она поднырнула под рукой женщины и бросилась в распахнутую дверь, вперёд по коридору, туда, куда вела, тянула, звала, связавшая их невидимая нить и налетела на Маризу диабес. «Ты!» Глаза демоницы полыхнули испепеляющей яростью, Она зашипела, как ядовитая кобра. «Что ты здесь делаешь?» «Оставь ее! Ее супруг шагнул следом за ней, прикрыв дверь в палату. Она «Анабель, уходи. У нас и без тебя достаточно проблем». «Вы не понимаете. Мне нужно его увидеть». Она попыталась проскользнуть мимо, но демон оказался куда расторопнее неповоротливой медсестры. Он перехватил девушку, а когда она начала дергаться и вырываться, просто поймал и сжал её запястье. «Пожалуйста, мне очень нужно! Отпустите!» Она что-то выкрикивала, путаясь в словах, умоляя и всхлипывая, рвалась, как помешанная, близость источника сводила с ума, заставляла забыть обо всём. «Туда! Ей нужно туда! К леару Срочно!» За спиной раздавались крики и возмущенные возгласы. Шум привлёк сначала внимание персонала, а потом и других пациентов. «У девочки нервный срыв. Держите её!» Мастем стиснул ее так, что не шевельнуться, не даже застонать. Шею обожгло холодом от анестезирующего амулета, и мир погрузился во тьму. Девушку давно унесли, а Мариза все еще шипела что-то, как разъярённая кошка. «Почему ты оплатила ее лечение, мама? Ты в своем уме?» «Помолчи!» Холодно осадила ее Ханарис, и не смей так больше разговаривать со мной. Супруга немного поутихла, но не прошло и пяти минут, как снова принялась сетовать и всхлипывать. Как можно было привести ее сюда? Разве мало проблемы из-за этой девчонки? Почему ты просто не оставила ее там? Валярчик всегда был хорошим, послушным мальчиком, но из-за нее, как с цепи, сорвался. «Твои внуки чуть было не убили друг друга из-за неё. Она — настоящее проклятие!» Терпение Мастема лопнуло. «Заткнись, женщина. Тут за стеной умирает твой сын, а ты ноешь из-за какой-то человечки». Жена притихла, глядя на него несчастными глазами, и Мастем на мгновение ощутил укол совести. Не стоило напоминать о больном. Маризе тоже страшно, как и ему» как и всем им. В комнату ожидания заглянул целитель, и все семейство поднялось ему навстречу в едином порыве. «Ну?» — нетерпеливо спросил Мастем. «Что с ним, доктор?» «Мы не можем понять. Снимки ауры показывают дикую картину. Я практикую 32 года, но ни разу не видел подобного. Как будто у вашего сына две ауры. Одна принадлежит демону, а вот... «Спектрографические характеристики второй — это нечто совершенно новое. Возможно, какой-то ментальный паразит. Проблема в том, что он вызывает специфическую реакцию защитных полей, схожую с иммунной атакой». «Не понимаю», — нахмурился Мастем. «Грубо говоря, демон вашего сына пытается избавиться от чужака, но, убивая паразита, Он убивает и самого мальчика. Мастем и Ханарис переглянулись. Демон скрипнул зубами. Снова. Проклятие его порченной крови снова настигло его сына. «Сколько у нас времени?» — напряженно спросил он. «День. Возможно, два-три». Мариза побелела и стиснула спинку кресла. Вытянутые когти прошили обивку, но демоница этого даже не заметила. «Мы хотим подвергнуть его жесткому магическому облучению. Предположительно, это ослабит паразита». «Не надо», — оборвала его Ханарис. «Ничего не делайте. Ждите. Я привезу специалиста». Лейтенант особого отдела Рейгар уже встал и наслаждался утренним кофе, когда в дверь позвонили. Он бросил взгляд на часы и нахмурился. «Шесть утра. Не рановато ли для визитов?» Звонок надрывался истерично и тревожно. Так не звонят случайные гости или камевые жоры, продающие особые патентованные средства. Так трезвонят, когда случилась беда. Горничная уже спешила к двери. Рейгар перехватил ее в коридоре, отделавшись коротким «я сам открою», распахнул створку И ухнул на пятьдесят лет назад в прошлое. Ханарис? Все так же холодно и прекрасно. Ничуть не изменилось. Только лицо стало чуть строже, а в глазах отражалась усталость. Ингольф, спаси моего внука. И все так же прямолинейно. Не любит намеков и долгих вступлений. Он усмехнулся. У меня внезапно дежавю. Я серьезный, Ингольф. Он умирает. «Ты поможешь?» Рейгер вздохнул. Он мог бы догадаться. Ханарис кремень. Она не пришла бы к нему сама по доброй воле. Она не из тех, кто живет в прошлом. «Конечно, помогу. Ты же знаешь», — устало сказал он. «Погоди. Дай мне пять минут». Он коротко проинструктировал прислугу, накинул плащ и сел в ожидавшую машину. Не успела захлопнуться дверь, как Мантикора. С рёвом сорвалась с места. Сидевшая за рулем женщина казалась сосредоточенной и спокойной. Только плотно сжатые губы и слишком резкая манера вождения выдавали нервное напряжение, в котором пребывала владелица империи Десалос. И Рейгар невольно снова восхитился. «Совершенно во всем. «Твоя дочь и зять решили завести второго ребенка? спросил он, — «больше, чтобы поддержать беседу». «Нет. Проблема с Валиаром». «Снова?» «Но погоди», — он нахмурился. «Я видел парня буквально вчера. С ним все было нормально». «Видел?» Она ударила по тормозам, заставляя машину остановиться на светофоре. Повернулась к нему, обожгла коротким яростным взглядом. «Ты же обещал!» «Эй, полегче!» Я не нарушал клятвы. «Не виделся, не собирал информации». Проклятие, я даже не знал, как этот парень выглядит. Это была судьба, если можно так сказать. Встреча по работе. «По работе?» Красный сменился зеленым, и машина снова сорвалась, набирая скорость. Валя раскал деда. Нашел? Нашел. Хотел узнать, как у него получается жить с человечкой и не вредить ей. Ну, сама понимаешь. Лицо демоницы не изменилось, но атмосфера в салоне чуть разрядилась». Словно гроза погромыхала и прошла мимо. Ясно. Она помолчала, потом вздохнула. Прости. Проехали. Кстати, он мне понравился. Хороший парень. Так что случилось? Мы не знаем точно. Он подрался, получил энергетическое истощение. Возможно, защита, которую ты поставил, не выдержала. Рейгор тихо выругался. Манифестации диплоидной ауры в таком возрасте почти без шансов. «Врачи дают Валиару два-три дня. Ты поможешь?» «Не знаю, возможно ли это, но сделаю все, что в моих силах». Он потянулся к постографу. «Так, я сейчас отправлю пару сообщений. Будь готова к тому, что мальчика придется перевести в ведомственную клинику».